Я тоже не трогался с места, заставляя себя привыкнуть и пытаясь удержать завтрак внутри. Говорил себе, что теперь хозяин уже не страшен, что он ничего не может мне сделать. Затем отвел взгляд и обнаружил, что старик наблюдает за мной. Ну как? Уже легче? Я снова взглянул на хозяина. Немного. Но больше всего на свете я хочу его убить. Убить их всех. Я бы всю свою жизнь убивал и убивал этих тварей. Меня опять начало трясти. Старик задумался, глядя на меня. Затем протянул свой пистолет. Держи. Я не сразу понял, в чем дело. Своего оружия у меня не было, поскольку мы пришли сюда прямо из больничной палаты. Я взял пистолет и бросил на старика вопросительный взгляд. «Зачем? Ты же хочешь ее убить?» Если тебе это нужно, вперед, убей, прямо сейчас. Ха, но ты же говорил, что тварь нужна для изучения. Нужна. Но если ты считаешь, что должен ее убить, убей. Это ведь твой хозяин. Если для того, чтобы вновь стать человеком, ты должен ее убить, не стесняйся. Вновь стать человеком. Мысль звучала в мозгу, как набат. Старик знал, какое мне нужно лекарство. Я уже не дрожал. Оружие, готовое извергать огонь и убивать, лежало в ладони, как влитое. Мой хозяин. Я убью его и вновь стану свободным человеком. Если хозяин останется в живых, этого никогда не произойдет. Мне хотелось уничтожить их всех, отыскать и выжечь всех до единого, но первым делом этого — Мой хозяин — повелитель. До тех пор, пока я его не убью, почему-то мне показалось, что останься я с ним один на один, мне ничего не удастся сделать, что я замру и буду покорно ждать, пока он не переползет ко мне на спину и не устроится, захватывая мой мозг всего меня. Но теперь я мог его убить. Уже без страха, с переполняющим меня ликованием я прицелился Старик по-прежнему смотрел на меня. Я опустил оружие и неуверенно спросил. — Босс, положим, я убью этого паразита. — А другой есть? — Нет. — Но ведь он нужен? — Да. — Тогда... — Черт, зачем ты дал мне пистолет? — Ты сам знаешь. Если тебе нужно, убей. Если сумеешь обойтись... Тогда им займется отдел. Я должен был. Даже если мы убьем всех остальных, пока будет жив этот, я так и не перестану трястись в темноте от страха. А что касается других, то в одном только конституционном клубе можно взять сразу дюжину. Убью этого, и мне уже ничего не страшно. Я сам поведу туда группу захвата. Учащенно дыша, я снова поднял пистолет, затем отвернулся и кинул его старику. Тот поймал оружие на лету и спросил, в чем дело. А? Не знаю. Когда я уже совсем собрался нажать на курок, мне стало достаточно просто знать, что я могу это сделать. Я тоже так решил. На душе у меня стало тепло и спокойно, словно я только что уничтожил врага, или был с женщиной, словно я в действительности убил эту тварь. Я мог повернуться к ней спиной и даже не злился на старика. Черт, у тебя все решено заранее. Как тебе нравится выступать в роли кукловода? Но он шутки не принял. Это не про меня. Обычно я лишь вывожу человека на дорогу, которой он сам хочет идти. А настоящий кукловод, вот он. Я обернулся. — Да, кукловод. Только ты думаешь, что знаешь, насколько точно угадал. Но это не так. И я надеюсь, никогда не узнаешь. — Я тоже, — сказал он серьезно. Теперь я мог смотреть на хозяина без содрогания и, не отводя взгляда, сказал. — Босс, когда вы с ним закончите, я его убью. — Заметано?